Глава 12. Скайден. Мильт всегда умел быстро собирать информацию. Всего за день он выяснил всё о передвижениях Карамельки в стенах академии, добыл номер её комнаты в общежитии, разознал о подругах. Услышав, что эта пигалица поселилась среди простых смертных, я не поверил, но сведения оказались достоверными. Решил наведаться к ней ночью. Хоть эта мысль и показалась мне слишком рискованной, зато мы сможем спокойно поговорить. Так и собирался поступить, вот только всё сложилось иначе. Я как раз обходил территорию вдоль забора, проверяя, как легли активированные вчера дополнительные плетения защиты, и высматривая наиболее слабые места, когда на Фанаб поступило сообщение от Мильтера. Интересующая тебя девушка сидит в студенческом кафе в компании подружек. написал он. Не знаю, что меня дёрнуло сразу повернуть туда. Идея была откровенно бредовой. Но мне вдруг захотелось увидеть, как изменится выражение её лица, когда она меня увидит. Эта девушка придавала огромное значение тому, что о ней подумают и скажут другие, и моё появление должно было основательно выбить почву из-под её очаровательных ножек. Мне казалось, что испугавшись огласки, она мигом согласится на развод. Потому я и заявился в кафе и увидел именно такую реакцию, которую ожидал. Слишком предсказуемо, даже не интересно. Как ты сюда попал? Прошипела кошка и жёнушка, выйдя вслед за мной через чёрный ход на улицу. «Что ты вообще здесь делаешь?» «Представляешь? Учусь», — ответил я, окинув её взглядом. «Красивая у меня всё-таки супруга. Жаль, что она ремердия. До сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что всевидящий так надо мной поиздевался. Из всех возможных вариантов именно дочь министра, проклятого предателя». Учишься? Она была обескуражена. Старалась держать лицо, но я легко различал всю гамму обревающих её эмоций. Мне удалось застать её в расплох, и это прекрасно. Осталось всего лишь убедить разорвать наш глупый брак раньше оговорённого срока. Учусь, карамелька. Учусь. Шагнул ближе, коснулся её подбородка и посмотрел в глаза. Скай, нам нужно держаться подальше друг от друга. Строго сказала она, сделав шаг назад. Помнишь условия договора? Ты не знаешь меня, я не знаю тебя. Согласен, ответил Кивнув. Да тронулся до кожаного браслета на её руке и снова поймал напряжённый взгляд синих глаз. Полагаете, штуки сильно отравляют тебе жизнь? Она же уставилась на мои чистые запястья с искренним удивлением. Потом даже сама поймала мою ладонь и поднесла ту ближе к глазам. но никаких знаков там так и не увидела. Как тебе это удалось? выпалила нервно я. Если бы мы сейчас играли в известное нам обоим игру, я бы в этот момент отпил вина. Ты ис покраснела, и сейчас этот румянец даже показался мне милым. Вспомнилось, как она смущалась в ту ночь, когда нас связал ритуал, и какой горячей была потом. Перестань, сказала она тише. Лучше сделать так, чтобы и моих татуировок не было видно. Легко, милая. Для этого нам всего лишь нужно наведаться в храм, хоть сейчас. На несколько мгновений в её глазах появилось одобрение. Ей нравилась эта идея, и она была готова воплотить её в жизнь. Но минули секунды, и Грамелька снова паниковала. Не могу. Отец запретил мне покидать академию в течение месяца. Ах, отец! Ехидство в голосе сдержать не получилось. И чего же наш дражайший министр так лютует, запер единственную дочь в даме, поселил в плебейском общежитии? Он переживает за меня, раздражённо ответила Трис. Ей явно не нравился мой тон. И вообще, это не твоё дело. Сейчас я не могу пойти в храм, но через месяц, может быть, уже поздно, шёпотом сообщил я, наклонившись к её уху. знаки светится, и это договорить не успел. Резко открылась дверь, и наше уединение оказалось нарушено ненужным свидетелем. Пришлось мне оборвать себя на половине фразы. "Вайт, убери руки от моей сестры". Громко возмутился вышедший из кафе Эрикер Римерди. Он смотрел на меня с таким праведным гневом, что стало смешно. Ещё бы. Какой-то простолюдин осмел заговорить с его принцессой. Но видя, как в глазах Эрика всё сильнее разгорается злость, я не смог отказать себе в удовольствии поиграть на его нервах. И пока Карамелька пыталась прийти в себя, поймал её ручку и поднёс к своим губам. Я просто выражал своё восхищение красотой леди Биатрис, проговорил самым елейным тоном, какой смог изобразить. Сразила меня наповал Моё сердце теперь навеки отдано лишь ей. До твоего появления я как раз приглашал очаровательную карамельку провести ночь в моей спальне. И, как мне кажется, она уже почти согласилась. Трис, которую я во время своей речи по-хозяйски обнял за талию, резко отстранилась и теперь смотрела на меня со смесью обиды и откровенного шока. А вот её братец напоминал чайник на плите, того и гляди пар из ушей повалит. Смешно. Только посмей к ней прикоснуться, прорычал наследник Римерди. И что же ты мне сделаешь? я с вызовом посмотрел ему в глаза. Папочке нажалуешься. Да я сам тебе шею сверну, угрожающе прорычал молодой лорд. Кишка тонка. Папинкин сынки вроде тебя могут только красиво бросаться угрозами. Но я всё же не взначай вступил в траектории возможного удара и снова повернулся к Трис. Ладно, карамелька, поговорим потом, когда рядом не будет твоей сердобольной нянюшки. Если что, моя комната на втором этаже общаги, дверь без номера, в самом конце коридора в мужском крыле. Заходи в любое время. И бросив победный взгляд на опишившего от такой наглости Эрикера, отправился прочь от кафе. Несмотря на то, что нормально поговорить с супругой не получилось, я был с собой доволен. Перепалки с Эриком Ремерди всегда доставляли мне странное удовольствие. Он крайне редко выходил из них победителем, хотя и такое тоже случалось. Меня он искренне и всем сердцем ненавидел. А я ненавидел его отца, но не имел возможности ему отомстить. По крайней мере, пока. И все же верил, что когда-нибудь Леонард Ремерди получит по заслугам и заплатит сполна за своё предательство.